Москва. Наши дни. Несмотря на то, что был выходной, я проснулась не то, чтобы ни свет, ни заря, но все же против обыкновения своего. Рановато, часов 10 утра. В выходные я люблю поспать. Стоял теплый летний день, ласковые солнечные лучи, лениво пробиваясь сквозь плотные шторы, выхватывали из полумрака комнаты целые мириады пылинок. Стало понятно, пора, наконец, сделать генеральную уборку. Еще раз, сладко потянувшись и решительно отбросив одеяло, я встала и, нашарив на прохладном полу шлепанце, отправилась в душ. Однако на полпути меня остановил звонок телефона, надрывающегося на кухне. Еще по службе в нашей доблестной милиции я знала, такие вот неожиданные звонки, да еще и в выходной день, с очень большой долей вероятности не сулят ничего хорошего. Я даже на мгновение замерла, размышляя, стоит подходить к телефону или нет, но все же чувство долга, как всегда, взяло верх, и я подняла трубку. «Привет, Наташка!» — услышала я Томкин веселый голос и про себя облегченно вздохнула. «Проснулась? Давай, собирайся и пулей лети ко мне на Арбат. Здесь все объясню», — как всегда безапелляционно заявила Томка, не давая мне никакой возможности вставить хотя бы слово. Томка, видишь ли, — замялась я, — сейчас никак не могу, давай ближе к вечеру, я хотела дома наконец убраться. Ну ты даешь, подруга, говорю же тебе, русским языком, срочно ко мне. Ты сама же просила, если будет что-то интересное, сразу звонить тебе. Ну так вот, есть потрясающие новости. Через час жду, и в трубке послышались частые гудки. Зная Томку уже много лет, я была уверена, что случилось нечто экстраординарное, иначе бы она так себя не вела. «Ладно», — подумала я, — смотаясь по-быстрому, московские дороги в этот погожий летний выходной день, по логике вещей, должны быть совершенно свободны. Приняв души и проглотив йогурт, я легко сбежала вниз по лестнице и, прыгнув в машину, рванула с места. Томкин антикварный магазин располагался в особняке XVIII века в Ситцевом в Рашке, маленьком переулке недалеко от Старого Арбата. Едва я подрулила к высоким кованым воротам особняка, как на широких мраморных ступенях появилась Томка в умопомрачительном воздушном сарафане небесно-голубого цвета. Быстро чмокнув меня в щеку и не дав опомниться, подруга крепко схватила меня за руку и поволокла через торговый зал магазина, уставленный разными древностями, в самую дальнюю комнату, где у нее располагалась так называемая реставрационная мастерская. Буквально впихнув меня в полутемное пыльное помещение, Томка устремилась дальше, а я, больно ударившись коленкой его какую-то железяку, поспешила за ней. Почти сразу взору моему предстал мой собственный шкаф, так долго и под всяческими предлогами, выманиваемой у меня тонкой и только с месяц назад отданной, наконец, в ее полное владение. Шкаф поражал дивной лакированной поверхностью дверей, блеском бронзовых ручек и вообще всем своим новым обликом. Я даже замерла от восторга. Однако моя подруга, не останавливаясь, пролетела мимо шкафа и затормозила только возле письменного стола, заваленного многочисленными пыльными папками. Ловко выхватив из верхней стопки какой-то листок, Томка с гордостью протянула его мне со словами. «Читай, бывает же такое!» Я осторожно взяла в руки документ, точнее, его качественную цветную копию. Еще не веря в такую удачу, я быстро пробежала глазами по тексту. Смоленск, 27 июля 1941 года. Смоленское отделение Государственного банка СССР. Опись ценностей, отправляемых в Гохран СССР, Государственный банк СССР. Чем дальше я читала копию документа, тем больше перехватывало у меня дыхание. Дочитав до конца, я обессиленно опустилась в какой-то... Облезлое некогда аристократическое кресло, обитое потертым бархатом и терпеливо ожидающее своей очереди на реставрацию, причем явно уже не первое столетие. В моей голове все окончательно перемешалось. Печатный текст был испещрен многочисленными рукописными пометками на немецком и датируемыми в основном началом 1945 года. Но одна полустертая подпись сразу бросилась мне в глаза. «Вальдемар Ша». Не успела я прийти в себя, как около меня возникла Томка с двумя бокалами шампанского и на мой не мой вопрос, который, впрочем, ясно читался у меня в глазах, затараторила. «Ну что, подруга оценила? Представляешь, во время реставрации твоего, да ты не ослышалась, твоего шкафа, реставратору понадобилось снять зеркало с внутренней стороны дверки для полировки, а там это... Ну, что скажешь?» «Нет слов». — развела я руками. Но меня мучает только один вопрос. Каким образом этот документ попал в шкаф Герингу? Не в кабинет, не в сейф и даже не в письменный стол, а в шкаф, который, как рассказывал дед, стоял в спальне рейхсмаршала маршала в лесном охотничьем домике. Бред какой-то. — Ну, это тебе виднее. Единственное, что я могу сказать точно — Шкаф этот, а вернее гардероб, судя по великолепно сохранившимся чернильным штампам с инвентарным номером, а именно цифрой 927, на все сто процентов действительно принадлежал рейхсмаршалу. маршалу Но и это еще не все. Одна ножка шкафа оказалась полой, а внутри обнаружилось вот что. Томка протянула мне небольшую, слегка подернутую ржавчиной металлическую катушку с намотанной на нее узкой матерчатой лентой черного цвета. И, вопросительно посмотрела я на подругу, вертя в руках находку, на первый взгляд, похоже на ленту от пишущей машинки, пожала плечами Томка. Отдай экспертам. Они, я думаю, разберутся и. Слушай, бесцеремонно прервала я ее. Давай позвоню Тарасову, пусть пришлет наших спецов, ты не возражаешь? Другого выхода у меня все равно нет. Звони уж, что с тобой поделаешь. А я дам команду кое-что тут прибрать пока. Ну, ты меня понимаешь. Я обреченно кивнула и, позвонив в контору, вышла покурить на свежий воздух. Эксперты прибыли на удивление быстро и, подхватив свои волшебные чемоданчики, неслышно прошмыгнули внутрь когда к воротам особняка, в котором так удобно расположился Томкин магазин, вальяжно подрулил огромный, наглухо тонированный «Мерседес» генерала Тарасова, я, бросив окурок в ближайшую урну, мигом подскочила к распахнувшейся двери автомобиля, дабы лично засвидетельствовать таким образом свое почтение высокому начальству. Оно же, в свою очередь, несмотря на выходной, явилось этому грешному миру во всем своем ослепительном блеске. Этот великолепный явно сшитый на заказ генеральский мундир, весь в блеске орденов и медалей, темно-синие лампасы идеально выглаженных брюк, надменный взгляд из-под густых, начинающих сидеть бровей. Честно говоря, я еще ни разу не видела Тарасова в парадной форме и от неожиданности даже растерялась. — Привет, Ростова. Рот-то прикрой, а то муха залетит. «Ну что вылупилось? Я сегодня детишкам в детском доме. Рассказы рассказывать буду. По команде самого». Генерал обреченно закатил вверх глаза и сварливо продолжил. «Это только у вас, бездельников, иногда по воскресеньям выходной. Ладно, веди, показывай свою лавку древностей». И важно поднялся по ступеням, не обращая абсолютно никакого внимания на увивающуюся вокруг него Томку. Оперативные документы. Боевой приказ командующего войсками 20-й армии номер 49. На отвод войск 20-й и 16-й армии за реку Днепр 2 августа 1941 года. Первое. Противник продолжает теснить 16-ю и 20-ю армии к реке Днепр, отрезав их коммуникации и стремясь расколоть их фронт и разбить по частям. Второе. 20 и 16 армии частью сил, удерживаясь на рубеже Илья Пустой, Тверицы, Курдимов, река Хмость, река Большой Вапец с остальными силами отходят за реку Днепр. Третье. 57-я танковая дивизия и 1 мотострелковая дивизия, удерживаясь на рубеже Илья Пустой, Трисвятие, Курдимова и ведя подвижную оборону на рубежах рек Орлея, Лосьмёна, Ударом в направлении Михайловка-Пишино прорваться к переправам через реку Вопь и к 5.00 4 .00 августа занять оборону по реке Вопь на участке лес устье реки Вопь. Тыловые части сосредоточить в районе леса Западний Прость. Командный пункт – роща севернее Пароваева. Граница слева – река Днепр-Буянова, исключая задня, фальковичи Трисвятие. 4. пятый механизированный корпус с 229 и 233 стрелковыми дивизиями с 4.00 3 августа сосредоточить все усилия в направлении Усинина, Задня, Пнева, Макеева, прорваться через реку Днепр у Соловьева-Макеева и, прикрываясь по рубежам 233 стрелковой дивизии, начиная с реки Хмость, Орлея, река Водва. 5.00 4 августа занять оборону на реке Днепр на участке устерики реки устерики устье реки Устром. Тыловые учреждения сосредоточить в районе леса южнее под Холмица. Тылы 229-й стрелковой дивизии сосредоточить в районе Теренина, командный пункт лес Карпова, Дворянск. Граница слева Михайловка, Коровники, Скрушево, исключая Рыблова. Пятое. 69-й стрелковый корпус, 144-я, 153-я стрелковые дивизии, с 4.00 3 .00 августа частью сил прочно удерживать реку Хмость и, применяя подвижную оборону на рубежах рек Надва, Орлея пробиться к переправам на реке Днепр на участке Иск-Заборе, устье реки Устром, и к 5.00 4 .00 августа занять оборону по реке Днепр на указанном участке. Теловые учреждения сосредоточить в районе Новоселки, Боровка, Балакирева, Запрудье. Командный пункт совхоз Вачково. Граница слева, граница с 16-й армией. 6 73-й стрелковой дивизии. В 22.00 2 августа выступить из занимаемого района и к 4.00 3 августа захватить переправы через реку Днепр на участке от Заборья до Сарай. 4 километра южнее Заборья, выслав сильные передовые отряды для захвата района Колодези, Милеева с тем, чтобы обеспечить переправы частей армии по дорогам на восток. Тыловые учреждения сосредоточить в районе Плещева Смородинка Красный холм. Командный пункт роща южнее Ляхова. 7. 16 армии частью сил прочно удерживать реку Большой Вапец, Основные усилия сосредоточить на захвате и удержании переправ Головино, воронцы и к 5.00 4 августа занять и оборонять реку Днепр на указанном участке. Граница между армиями 20 и 16 Красный холм, Балакирево, Новый Плотовец, Калиновка, Головино, Бабаево, Слотов, Копчев — все 20-й армии. Восьмое. При отходе за реку Днепр командирам и комиссарам частей под личную ответственность перед своей Родиной и правительством вывести всю материальную часть за реку Днепр. Девятое. Для устройства и организации переправ использовать все имеющиеся в восковых соединениях переправочные средства, инженерные части и местное население, обратив особое внимание. А. На устройство скрытности переправ от воздушного противника для чего переправы с понтонными средствами использовать только в ночное время, разводя их к утру. Устроить постоянные мосты с поверхностью 15-20 см под водой, а также использовать плоты, лодки, паромы и другие переправочные средства. Б. На отыскание бродов, конные транспорты, конные части, артиллерию на конные тяге переправлять в брод обеспечив их предварительно подъездными путями. 10. Командирам соединений все зенитные средства сосредоточить в районе переправ. 11. Рубяж реки Хмость и Большой Вопец во что бы то ни стало удерживать до исхода 3 августа. Рубяж реки Орлея надо удерживать до исхода 4 августа.